Ники остановилась рядом. Увидев подходящего Альперта, поинтересовалась. «Ну как, стажер, нравится? Лучше, чем в департаменте магического аудита бумажки перебирать». Попу, косясь на дерущихся, тем не менее вежливо поклонился и возразил. «Бумажки тоже надо перебирать с умом, ваше могущество. Я вообще сторонник унификации и стандартизации», рассмеялась ласурский архимагистр. Это я помню из вашей анкеты, раздался вскрик. Рюссорс лежал у ног Рюворона, ладонью зажимая кровоточащую рану на груди. Пощады, прохрипел он. Я согласен предстать перед Ковином, я не виноват, меня заставили голоса в моей голове. Перед Ковином вы не предстанете, в голосе Никурин чистой нотой лязгнула сталь. Я объявляю вас виновным и выношу приговор. отправляйтесь к своим голосам. Неведомая сила подхватила тело графа и потащила клюку в полу. Рюссорс истошно кричал и извивался. Крик еще долго доносился из глубин тьмы, царящей под часовней. Яга острием меча столкнул ритуальный кинжал туда же и посмотрел на архимагистра. Заберите графиню свои вещи и покиньте замок. — приказала та. «Вителья, останься!» Во взгляде Рюворона мелькнуло беспокойство. «Я верну ее вам, граф, обещаю!» — усмехнулась Ники. «Идите!» «Аль, пошли!» Тарусилья хлопнула мага по плечу так, что он едва не упал. «Ты молодцом, хорошо держался!» «Вы... ты правда так думаешь?» — порозовел тот и поклонился. «Спасибо, уважаемая рубака!» «Такая похвала — честь для меня!» «О, как!» — не без удовольствия констатировала Руф и вывела их обоих, держа за шкирки. Ники, подняв брови, посмотрела на воробеглота, который и не думал двигаться с места. «Я с Витой!» — пояснил он, насупившись. Девушка подумала, что сейчас архимагистр устроит выволочку, и ему, и ей. Однако Ники лишь пожала плечами. «Тогда держись крепче, парниша!» «Давайте-ка посмотрим, что там внизу». Вначале волшебница подумала, что архимагистр желает прыгнуть в люк, в жуткую темноту, в которой навсегда скрылись фюрон Рюсорс и его слуги. Затем решила, что Ники вместо того, чтобы прыгать самой, запустит взор. Но Никорин не сделала ни того, ни другого. Она просто стояла и смотрела в никуда, и от выражения ее лица Вительи становилось страшно. «Здесь покоится много божественных ублюдков», — наконец произнесла архимагистр. Ее взгляд из жуткого стал обычным. «Они не столь могущественны, как, например, знакомый тебе Гопотампкин, которому удалось обхитрить смерть за счет эльфов, и не столь известны как старшие боги, такие как Индари или Аркаеш. Но на Текреи ни живым, ни мертвым, ни полудохлым им больше нет места. «Ты согласна?» Вита кивнула. «Надо выйти наружу», — сказал Ворвиглот. Ники посмотрела на него с таким изумлением, как будто он был заговоривший с ней колонной, поддерживающей свод часовни. Тролль постучал пяткой по каменным плитам и пояснил. «Можем провалиться, и мы вместе с ним». «Логично», — пробормотала Никорин. «Идемте». Они вышли в галерею. От легкого движения руки архимагистра одна из стеклянных стен исчезла. Снег, еще лежащий толстым слоем, начал быстро таять. Показавшаяся прогалина поползла в сторону от часовни и увеличилась до размеров полянки. «Нормально!» — поинтересовалась Ники у врывеглота. Тот кивнул. Оказавшись на сухой земле, Никорин посмотрела на Вителью. «Дай руку, и будь готова поделиться со мной силой!» «Я готова», — сосредоточенно ответила та. Ласурский архимагистр улыбнулась, запрокинула лицо к небу и закрыла глаза. Вита смотрела на часовню и жалела, что не удалось не только обвенчаться с Яго у алтаря из тысячелетнего черного кедра, но даже разглядеть его как следует. Затем на часовню ей смотреть надоело, и она перевела взгляд на застывшие деревья. На ветвях лежал снег. Здесь было значительно холоднее, чем в Вишенроге, где уже вовсю буйствовала весна. Казалось, снег собрался укрывать спящую землю вечно, собственной стылостью и белизной отгоняя наступление теплых дней. С тихим шорохом упала снежная манто с одной ветви, с другой, а затем снег зашипел и взметнулся паром. Из глубин земли раздался низкий гул, словно мощная лавина сошла с горы в равнину. С крыши часовни посыпалась черепица, стрельчатые окна разлетелись в дребезги. Расширившимися зрачками Вита смотрела, как стеклянные брызги летят во все стороны, а затем замирают в воздухе, кружась против своей оси. Из окон часовни выплеснулось голубоватое сияние, будто хотела сбежать, но неведомая сила втянула его обратно вместе с осколками. Раздался ужасающий треск. Крыша просела, стены провалились внутрь. Протруберанцы сияния, вырывавшиеся из разлома в земле, казались живыми существами. На миг Коветелья увидела метущие тени, неясные силуэты, взгляды, полные отчаяния. Часовня накренилась и рухнула в разлом, утянув за собой галерею. «Сейчас — Сейчас! — свистящим шепотом произнесла Ники. Позабыв о происходящем, Вителья позволила силе свободно течь сквозь себя прямо в холодную ладонь архимагистра. Земля под ногами затряслась, будто в припадке. Вита упала бы, если бы вырвиглот, все это время стоящий позади, не удержал ее за плечи. Ближайшие деревья ходили ходуном, некоторые повалились друг на друга. В движение пришел даже воздух. И только не корень стояла неподвижно и сияла, словно высеченная из цельного алмаза. Нехотя, будто через силу, разлом в земле на месте часовни начал стягиваться. Земляные пласты встряхивались, как собаки после купания, наползали друг на друга с глухим рокотом. Скоро на месте часовни осталось лишь небольшое возвышение, которому только предстояло порасти травой. Но это было еще не все. Где-то в отдалении послышался предупреждающий крик Яга. Замок Ресурса задрожал, поплыл, как марево в жаркий день. Две башни с грохотом обрушились, а донжон осел, словно сгорбился. Прежде чистые камни стен мгновенно потемнели и потрескались, основание заросло мхом. Время возвращало себе то, что у него отняли.